Глава восемьдесят пятая Почти под самым моим окном остановился Пикассо Ситроэн. Такси. Я к ним привыкла. Вечером у гостиницы часто тормозят такси. Привозят туристов, которые приезжают на вокзал Вернона последним парижским поездом. Багажник у них всегда битком набит чемоданами.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 Нептун остановился перед стариком. Тот наклонился и принялся ласково гладить моего пса, словно встретил старого друга. «Господи! Не может быть!» Все завертелось у меня перед глазами. Сердце запрыгало в груди. «Этого не может быть!» Я подалась вперед, но не чтобы выпасть из окна. «Ну уж нет!» Меня окатило теплой волной, мгновенно вспомнилось, как я стояла у окна в другом доме, в розовом доме Моне, в другом доме и в другой жизни. Рядом со мной стоял невероятно привлекательный мужчина. Я говорила ему странные слова. Раньше я даже не догадывалась, что способны их произнести. Они звучали, как стихи Арагона.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 Как же я рад тебя видеть. Как же я рад, что ты жив, здоров. Я вернулась в комнату и прислонилась к стене. Сердце колотилось как ненормальное. Я пыталась успокоиться, пыталась рассуждать трезво. Прощай навсегда. Больше я никогда не видела Лоренса Сиренака. Инспектор Лоренс Сиренак оказался не просто хорошим, а выдающимся сыщиком. В конце 1963 года, через несколько месяцев после закрытия дела Марваля, я узнала от Сильвии Беновидиша, что Лоренц попросил перевода в Квебек, как будто хотел удрать на другой край земли. Я тогда решила, что он бежит от меня». На самом деле он бежал от смертоносного безумия Жака. Именно в Канаде к нему приклеилось прозвище, образованное от его имени — Лорантен. В Квебеке, в долине реки Святого Лаврентия, все от Монреаля до Оттавы стали звать его Лорантеном. Ничего удивительного, канадским коллегам показалось естественным переделать окситанское имя Лоренс в чисто квебекское Лорантен. Из газет я узнала, что в 1985 году, после громкого ограбления музея Марматан-Моне, когда были украдены шедевры Клода Моне, Лоренц вернулся в Вернон и снова возглавил комиссариат полиции города. В тех же газетах напечатали его фотографию. Не узнать в комиссарии Лорантене Лоренса Серенака было невозможно. А Маду Канди даже рассказал мне, что за время двадцатилетнего отсутствия комиссара никто не посмел снять со стен в его кабинете висевшие там репродукции картин Арлекина Сезанна и рыжеволосую женщину Толлуслотрека. Я дрожала, как лист на ветру, не смела подойти к окну. Зачем Лоренс сюда приехал? Все это не имеет никакого смысла. Стоп.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 «Да чего же я сейчас должна быть смешна?» Мелькнула краткая мысль. Патрисия Марваль. Я Беда Мэри, вдова Жерома Марваля. Она рыдала у меня в объятиях какую-нибудь неделю назад. Жизнь меняет людей. И иногда к лучшему. Неужели это Мэри позвонила Лоренсу? Навела его на след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 и засмеялась нервным смехом. «Прическа, достойная принцессы!» Как говорил когда-то Поль. «Прическа, достойная принцессы!» Я точно сошла с ума. Шаги приближались, опять стук в дверь. На сей раз в дверь моей комнаты. «Слишком рано, рано, я еще не готова!» Стук повторился, негромкий, но настойчивый.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 Не разучилась ли я улыбаться? Я ведь так давно не улыбалась. Я попробовала, уставилась в зеркало. Старуха куда-то исчезла. И зеркало мне улыбалось счастливой улыбкой Фанета. На меня смотрели фиалковые глаза Стефани. Живые, совершенно живые глаза.